книга прочитана, что дальше? Последняя страница дочитана, книга закрыта и отложена в сторону. И читатель, находясь еще под гипнозом чтения, как бы спохватывается. Неужели книга была всего-навсего бумажными листами с типографскими теснениями Как бы нас не огорчало состояние, связанное с окончанием чтения, мы должны отчетливо осознать, Расставание с героями книги есть начало нашей собственной интеллектуальной работы. Нам предстоит понять, что нам дала книга. Чтение не должно быть самоцелью, и нельзя поддаваться его колдовству. Чтение — неповторимый психологический акт, в ходе которого человек прежде всего исследует как бы самого себя. Извечный, что называется, секрет хорошей книги в том, что она никогда... или почти никогда, не дает ответов, она лишь возбуждает в нас желание найти их. Наша мудрость начинается там, где кончается авторская. Мысль, пульсирующая в произведении, высекает искру мысли читателя, найдя в его лице как бы продолжение, логическое завершение. Автор закладывает в свое произведение предельное усилие, заставляя нас постигать нечто. Это и движет нашими желаниями.